Разбитые члены господина Галяткина, чадная голова, изломанная поясница и насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки отчастию и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Галяткин уже давным-давно знал, что у них там что-то приготовляется».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 Сами отступятся, да еще первые отступятся. Так вот, такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал в этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа. Слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем...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 Господин Галяткин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал голову и из-под тишка поглядывал на стороны, направо-налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить...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 как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем, весьма знакомая господина Галяткину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы. Нет, он глядел на эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже все узнал». Понял все до малейших подробностей. Он сгорял от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову совершенно с той же самую целью, с которой страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, а вслед затем послышался голос форменно-ласковый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 Дикое было от чего шевельнуться. Все это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был ужас господина Голядкина, был стыд господина Голядкина, был вчерашний кошмар господина Голядкина.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 Объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко видя, что у господина Галяткина даже слезы на глазах выступили. И я право. Здесь, Антон Антонович, тут чиновник, Антон Антонович. Нус, все еще не понимаю. Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.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 Нус, дальшес! Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович, умоляю вас дальше с! Позвольте, я опять что-то вас. Нус, дас! Ну и ничего с обстоятельства немудрны. Вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить. Нет, я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его Превосходительство больше ничего не прибавили?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 Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что, я в стороне? Свящу себе, да и только? На то пошел, да я только. Пусть его служит. Ну, чудо и странность. Там говорят, что сямские близнецы. Ну, зачем их, сямских-то? Положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели».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 «Мы теперь перейдем на ту сторону Невского. Там нам будет удобнее с вами. А потом переулочком. Мы лучше возьмем переулочком». «Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком», — робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что в его положении он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина?